Ланцелот выбросил толстяка из головы. Теперь все его мысли сосредоточились на скором разговоре с Анжелой, ибо он пришел к выводу, что у него есть лишь один выход — отыскать ее в губной помаде, где она, несомненно, проводит время днем, и умолять, чтобы Анжела последовала верению своего сердца и бежала от родителей и богатых женихов, дабы с верным спутником жизни вкушать честную бедность, подслащенный любовью и верлибрами. Войдя в клуб, он осведомился об Анжеле, и швейцар отправил посыльного позвать ее из бильярдной, где она, как рефери, судила турнир дебютанток. И вскоре его сердце подпрыгнуло в груди. Анжела шла к нему точно видение весны, сбросив путы всего земного и пошлого. Она курила сигарету в длинном штуке, и, подходя к нему, вопросительно вставила «Монокль» в правый глаз. «Приветик, малыш!» — сказала она. «Ты здесь? И что у тебя на уме, если таковое имеется?» «Анжела», — сказал Ланселот, — «я должен сообщить о маленькой неувязке в программе, которую я изложил, когда мы виделись в последний раз. Я только что видел дядю. Он умыл руки и вычеркнул меня из завещания». «То есть ничего не вышло?» — сказала девушка, — Задумчиво пожевывая нижнюю губу. Ничего. Но что в том? Какое это имеет значение, Раз у нас есть мы? Деньги, прах, любовь, все. Любовь, небесный светоч, Искра бессмертного огня, Что с ангелами нам дано делить. Аллаха дар, Чтоб вы с земным желанием воспарить. Дай жить любовью мне одной, Обедает пусть свет пустой. Коль жизнь цветок, Свой выберу я сам, как возвышает дух любовь, когда краса воспламеняет кровь. Послушай, Анжела, давай вместе откроем книгу, более трогательную, чем Коран, более красноречивую, чем Шекспир, книгу книг, венец всей литературы, справочник расписания поездов в Братшо. Мы раскроем страницу, ты прикоснешься к ней пальцем, и мы уедем туда, куда укажет он, чтобы жить в вечном счастье. Ах, Анжела, давай же. Сожалею. Перебила девушка. Пурвис пришел первым, скачки завершились, как и предполагалось. Были минуты, когда мне казалось, что вы оттесните его к барьеру и в последнем рывке на финише обойдете его на пол носа, но, видимо, этому не суждено случиться. Глубоко сочувствую, запоздалый подснежник, но ничего не поделаешь. Ланцелот пошатнулся. Вы хотите сказать, что выйдете за Пурвиса? Заскочите через месячишко в церковь святого Георгия на ганновер и убедитесь собственными глазами. И вы позволите этому человеку купить вас его золотом? Не забудьте про его бриллианты. Неужели любовь ничего не значит? Ведь ты же меня любишь? Конечно, люблю, мой владыка пустыни Когда ты выделывал топаз с таким выкрутасом на финише... У меня было полное ощущение, будто я в новом платье ем перепелиные яйца под невестную музыку. Она вздохнула. — Да, я люблю тебя, Ланселот. И женщины ведь не похожи на мужчин. Для них любовь не развлечение. Если женщина отдает свое сердце, то навеки пройдут года, и ты изберешь другую, но я не забуду. — Однако раз у тебя нет за душой ни Пенса, — она знаком подозвала швейцара, — Марджерисон. «Что угодно, Миледи?» «Идет дождь?» «Нет, Миледи». «А ступеньки крыльца подметены?» «Да, Миледи». «В таком случае вышвырните мистера Мулинара вон».